Глава первая. Разумеется, мы опоздали. Когда наша тройка, держа баулы под мышками, выскочила к воротам академии, специальный дилежанс, дважды в день ходящий от вуза до столицы и обратно, как раз скрылся в облаках пыли, помахав нам напоследок прикрепленным к кузову крохотным железным ведерком. Второй должен был прибыть только вечером. Ждать его было, все равно, что топать до города пешком. Но стоило мне только свирепо зыркнуть в сторону мага, из-за которого мы задержались на целых полчаса, как тот выронил обе своих сумки, примеряющий поднял руки и с скороговоркой выпалил. «Спокойно, транспорт сейчас будет». Не дожидаясь, пока я или Ланка устроим ему головомойку, Ник куда-то умчался. К вящему удивлению пожилого охранника на воротах, кстати, но деваться некуда. Или поверить парню на слово, или же торчать в академии до вечера, чего мы, откровенно говоря, не хотели. А дело все было в том, что провести каникулы мы решили не где-то, а у моей бабули. Да-да, в глухом лесу, в окрестностях небольшого городка под названием Рино. «Неподалеку от малой деревеньки, где я когда-то выросла». Ланка, едва зашел вопрос, куда податься, решительно отказала нам в гостеприимстве, не пожелав лишний раз возвращаться в постыливший отцовский замок. А Ник сослался на то, что собственного жилья у него не было, а в присутствии его дядюшки мы, мол, будем чувствовать себя неловко. «Он так-то неплохой человек», — отводя глаза пробубнил Мак, Стоило мне заикнуться на этот счет. Живет в столице, хорошо обеспечен, разместиться тоже есть где. Но порядки у него. В общем, я бы не хотел портить отдых, приводя вас туда, где вам, да и мне тоже, будет неудобно. Я тогда только плечами пожала. Моя-то бабуля, хоть и была довольно строгой, но к моим друзьям относилась нормально. С Ланкой я ее познакомила еще после первого курса. Да и с Ником она рано или поздно все равно встретится. Так почему бы и не сейчас? К сожалению, Рино относился к той категории отдаленных поселений, до которых простым ходом мы бы добирались больше недели. А портальная арка в Академии, будучи ценным казенным имуществом, совершенно не предназначалась для свободных путешествий. Иными словами, воспользоваться ею в личных целях нам бы никто не разрешил. Поэтому лучшее, на что мы могли рассчитывать, это на один из столичных порталов, за который еще пришлось бы заплатить кругленькую сумму. Ну или же ехать на перекладных, что тоже требовало, пусть и гораздо меньших, но все-таки затрат. Впрочем, расходы еще полбеды. Нашей совместной стипендии, старательно собираемой на протяжении целого учебного года, должно было хватить. Проблема заключалась в том, что открыть портал в то или иное место можно было лишь в строго определенные дни и часы. Ник вчера целых полдня потратил, чтобы нас пропустили именно сегодня. Кого-то подкупил, с кем-то договорился. Но утром из-за его неуемных шуточек мы слишком долго провозились. На дилижанс, соответственно, опоздали. А если не попадем в город до десяти утра, то гигантская для студентов сумма в 36 золотых окажется потраченной зря, не говоря уж о том, что в следующий раз портал в Рино откроется не раньше, чем через несколько дней. Неудивительно, что дедок на воротах лишь хмыкнул, увидев наши расстроенные лица, а когда понял, что бессовестный маг попросту сбежал от расправы, сокрушенно покачал головой и ушел в караулку. Однако вскоре после того, как он скрылся в дверях, откуда-то со стороны заднего двора, раздался дробный цокот копыт, грохот колес, и из-за угла на всех парах вылетела запряженная парой вороных карета. Большая, красивая, со стилизованными, старательно выписанными золотом на дверцах буквами К, М и В, которые повергли нас сланкой в шок. Это был официальный знак Академии, однако сидящий на козлах Ник, натянув поводья, лишь беспокойно покосился в сторону караулки и процедил «Залезайте, живо!». Причем тон у него был таким, что мы даже пикнуть не посмели, и, похватав с земли сумки, быстренько покидали их внутрь. Затем проворно запрыгнули сами, едва успели захлопнуть дверцу, и чуть не попадали друг на друга, когда карета без предупреждения рванула с места. Выскочивший из караулки дедук только ахнул нам вслед, стоя в клубах, взвившийся из-под колес пыли. Когда же академия осталась далеко позади, а мы с Ланкой немного отдышались, до меня с опозданием дошло, где мог взять для нас транспорт Ник. «Кажется, мы угнали карету ректора», деревянным голосом сообщила я, по достоинству оценив внутреннее убранство нашего средства передвижения. Ланка вместе со мной, трясясь на ухабах, нервно улыбнулась. «Ну и что? Зато к открытию портала не опоздаем. Когда вернемся, Ника за это четвертуют. Если бы он не нашел карету, его четвертовали бы мы. Поэтому, выбирая между нами и ректором, Ник правильно решил, что мы страшнее». И вообще, он наверняка первую попавшуюся взял, так что, может, к тому времени, как закончатся каникулы, Эрт Торано перестанет на него злиться, и до четвертования дело не дойдет. Ну а если все-таки дойдет, я посмотрела на подругу и улыбнулась. Все верно. Мак теперь наш, и точка. Нам же его и убивать в случае чего. Ну а если ректор все-таки озлобится? то четвертовать ему придется всех троих просто потому что Ника мы ему без боя не отдадим Линель же тем временем гнал по дороге как сумасшедший вороны уже даже не бежали а буквально летели да так что из под колес наверняка сыпались искры нас сланкой кидало из стороны в сторону уехавший чуть раньше столичный дилижанс мы быстро нагнали а потом и перегнали Кучу народу по пути перепугали, напылили, кого-то едва не сбили. Зато к воротам Дамана примчались самыми первыми. И молнии проскочили внутрь, причем никем не остановленные, поскольку эмблему Академии стража на воротах знала очень хорошо. А мы с Ланкой мудро задернули занавески на окнах, чтобы подмену раньше времени не опознали. Старик-охранник наверняка уже успел доложить Эрту Торано об угоне ценного имущества, но, надеюсь, до столичной стражи приказ о задержании еще не дошел. Впрочем, скоро эту оплошность исправят, поэтому в наших же интересах было как можно скорее добраться до портала и благополучно слинять из города. «Вылезайте! Приехали!» — крикнул Ник, как только карета остановилась — Времени осталось всего ничего, портал откроется через десять минут. Мы с Ланкой тут же выпрыгнули наружу, недоверчиво покосившись на обшарпанные дома по соседству и такую же обшарпанную вывеску у находящегося рядом трактира. Но название «Копченый бог» лично мне ни о чем не говорило, да и выбежавший на свист Ника белобрысый парнишка оказался мне незнаком. Мак же тем временем о чем-то по-свойски с ним переговорил. Ловко всунул в грязную ладошку несколько монет, после чего хлопнул утвердительно закивавшего пацана по плечу, забрал из салона свои сумки и быстрым шагом направился прочь. А мальчишка, подхватив лошадей под устцы, повел их во двор. «Очень, надеюсь, не для того, чтобы выпречь и перепродать за бесценок» а приметную карету разобрать на запчасти. «Не переживайте», — бросил через плечо Ник, когда мы с Ланкой его нагнали. «Лист отгонит потом карету обратно в академию с запиской и извинениями. Так что за кражу казенного имущества нас никто не накажет». «Фух», — выдохнула подруга. «Значит, если что, нас обвинят только в угоне?» «За простой угон штраф намного меньше, нежели за угон, сопряженный с хищением», подтвердила я, малость успокоившись на этот счет. Ник в ответ только усмехнулся. «Мы не украли, а позаимствовали. Чуете разницу?» А потом без предупреждения припустил по улице бегом. И нам ничего не оставалось, как поспешить следом, хотя, если честно... До этого момента я не подозревала, что у нашего мага есть такие сомнительные связи, и что он, будучи потомственным магом, считай аристократом, вот так легко решится укра, то есть позаимствовать, имущество Академии. А еще меня удивило, что на площадь путешественников, откуда обычно состоятельные господа и дамы отправлялись порталами по своим делам, маг почему-то не пошел. Вместо этого он, попетляв по узким улочкам, вывел нас к неприметному зданию, которое было огорожено высоченным забором и охранялось усиленным отрядом городской стражи. Переговорив с кем-то на воротах, он уверенно зашел внутрь. А когда мы с Ланкой увидели полноценную, не весть откуда взявшуюся портальную арку, понимающе ухмыльнулся. «Резервная арка» для королевских гонцов, шпионов и особо важных персон. Всегда готова к работе, почти всегда свободна, хотя, конечно, о ее существовании знают далеко не все. Мы уставились на него во все глаза». «Ты точно племянник императора», — убежденно прошептала Ланка. «И только попробуй скажи, что это не так. Никого другого сюда бы не пустили». Скажем так, моего дядю здесь хорошо знают. Так что, когда я сообщил, что мы прибыли по его поручению, то за небольшую мзду охрана согласилась нас пропустить, не требуя никаких бумаг. Вот теперь на Ника с подозрением уставилась и я. «И сколько ты за это заплатил?» «Много», — хмыкнул Ник. «Но это был единственный способ быстро попасть в Рино, потому что на площади путешественников...» Портал в те края откроется не раньше следующей недели. И все же потом отмахнулся Мак, когда колдующий возле управляющей панели Мак сделал недвусмысленный знак. «Пошли, нас уже ждут». А еще через миг во дворе и впрямь распахнулся здоровенный портал, через который, наверное, мы могли спокойно проехать прямо на карете, а то, может, и в компании вооруженной охраны. Это было непонятно. Очень вовремя, конечно, но все же до крайности странно. Однако, поскольку держать портал открытым до бесконечности никто не стал бы, то я придержала рвущиеся с языка вопросы и, подхватив ланку под локоть, поспешила следом за ником, мысленно пообещав себе, что непременно вытрясу из него правду. А теперь... «Рассказывай», — потребовала я спустя полчаса, когда мы вышли посреди главной площади в Рино, и с трудом протолкавшись через толпу зевак, завернули на первую попавшуюся улочку. В принципе, можно было и не толкаться, а если бы на нас была надета форма академии, народ расступился бы без проблем, боевой факультет в империи уважали, однако Ник не захотел выделяться» поэтому оделись мы без изысков, маг и ведьмачка, в немаркого темного цвета брючные костюмы без знаков отличий, ну а я в такое же простое дорожное платье, в котором никто не признал бы во мне колдунью. Когда мы отошли в сторонку, и я задала вопрос, Ник стрельнул глазами по сторонам. Да нечего тут особо рассказывать, про дядю я не соврал, он действительно довольно известен в столичных кругах и находится в хороших отношениях с императорским домом. «Ну вот, что я говорила?» — торжествующе прошептала Ланка, однако маг в ее сторону даже не посмотрел. «Еще ему иногда требуется незаметно покинуть столицу, поэтому на использование резервного портала у него есть личное разрешение от его величества. Правда, в последние годы дядя Арно редко им пользуется, все больше меня отправляет» поэтому я там, можно сказать, примелькался. Если бы вас не было, мне бы никто даже слова не сказал. Но раз уж я не один, то пришлось заплатить, чтобы не задавали вопросов. «Это что, какой-то секретный портал?» не удержалась от нового вопроса ведьмачка. Ник фыркнул. «Нет, конечно, кто бы нас на секретный пустил. Про этот просто не распространяются лишний раз. Но кому надо, знают». «А твой дядя, чем он занимается?» «Да всем понемногу. Магией, наукой, теорией, практикой. Только в политику старается не лезть, потому что это чревато. А фамилия у него есть?» «Есть», — кивнул маг, снова покосившись по сторонам. «Однако народ спокойно шел себе мимо, и в нашу сторону практически никто не смотрел. Но...» «Вообще-то это государственная тайна. У дяди много врагов, поэтому наше знакомство он старается не разглашать. Ну а я, скажем так, мне запрещено об этом говорить». «На тебе что, Магическая клятва висит?» — удивилась я. «Что-то вроде того. Поэтому, простите, подробностями поделиться не могу. Разве что вы случайно узнаете, но в том моей вины уже не будет». «Погоди». «Но в этом же нет смысла. Ты ведь Линель? И никто этого не скрывает? Или, может, у тебя фамилия вымышленная?» «Вообще-то Арно не мой родной дядя», — неожиданно признался Ник. «Но кое в чем ты права. Я не неурожденный Линель. Раньше дядя был дружен с нашей семьей. А когда родителей не стало, он забрал меня к себе, дав фамилию каких-то своих очень дальних родственников, о которых уже никто не помнит». Так что я рос вдалеке от столицы, там, где обо мне никто не знал и где я никому не был нужен. Я жил, как все, был, как все, до тех пор, пока магия наружу не полезла и пока мне не рассказали, как я таким стал. По лицу парня пробежала легкая тень сожаления. Дар у меня открылся в 15 лет. После небольшой паузы добавил маг. Довольно поздно для наследника старинного магического рода. А еще он был очень слабым, но дядя сказал, что «такое бывает», и что даже в моем возрасте дар может очень быстро развиться. Он, кстати, оказался прав. У меня теперь дар усиливается скачками каждые полтора-два года. Поэтому с раннего детства учили всему, что положено знать универсалу, особенно сдерживающим и управляющим техникам. А в 16, по дядиной просьбе, конечно, «Император особым указом отправил меня в академию, где я сумел доучиться до середины пятого курса». «Ничего себе!» – пробормотала я. «Ланку тоже на год раньше на учебу отправили, но ей деваться было некуда, поэтому Эрд рано пошел ей навстречу. А ты, видимо, с твоим даром что-то не так, раз им заинтересовался сам император». Ник поморщился. «Дядя просто не хотел, чтобы инициатива с моим зачислением исходила от него. Да, знаю, звучит по-дурацки, но он не желал привлекать внимание, в первую очередь, к себе. Так что в Академии о нашем родстве мало кто знает, и никто, кроме особо доверенных лиц, не в курсе, что на самом деле родства никакого нет». «Но ректор-то знает?» — навострила уши я. «Как и Ларун, они старые друзья, а для остальных я просто студент со связями, которому нежданно-негаданно повезло заполучить второй шанс. Слушай, если тебя отправили сюда в 16, то сейчас тебе должно быть 23, поморщился Ник, «если бы не сбой в лабиринте, я бы еще в том году сдал выпускные экзамены. Так вот откуда ты так хорошо знаешь столицу». «Конечно. Я тут, считай, все закоулки облазилы, все злачные места изучил. И пока учился, и потом. Учителей мне в последние годы прямо домой приводили. Если требовалась практика, то мы выезжали за город, куда-нибудь в поле или в лес. Ректор же не откажет императору в маленькой просьбе». Ник снова скривился. «В общем, скучать мне не давали. Один ларун с его тренировками чего стоит». Времени на практику тоже хватало, поэтому я успел неплохо освоить стихийную магию, вот только воздух еще не весь изучил, да и с землей у меня до сих пор не ладится. «То-то ты ее на мне так любишь использовать, изверг!» проворчала Ланка, тем не менее внимательно следя, чтобы нас никто не подслушал. «Конечно!» не стал отрицать маг. «И мне лишняя тренировка, и тебе помощь!» «Какая еще помощь?» «Что ты мне своих пауков дурацких под нос пихаешь? Ну, надо же тебе учиться справляться со своими страхами!» «Сама справлюсь. Что я, маленькая, что ли?» Непримиримо буркнула ведьмачка. На что Ник лишь хитро улыбнулся. «А сейчас ты в столице живешь? С дядей?» Снова спросила я, пока эти двое не сцепились. «Не совсем. Дом снимаю на окраине города, так что с Арно мы почти не видимся». «Но слуги, как ты понимаешь, все от него, поэтому я стараюсь там лишний раз не появляться». «Думаешь, шпионят?» «Все время», — серьезно подтвердил маг. «О каждом шаге ему докладывают, как я живу, где гуляю, с кем встречаюсь, и если ему что-то не понравится, то за этим обычно следует выволочка». Ланка зябко передернула плечами. «Брр, не хотела бы я так жить». «Ну вот поэтому я вас туда и не приглашаю». «Значит, дядя контролирует каждый твой шаг?» — нахмурилась я. «Да», — неохотно кивнул маг. «У него, видите ли, пунктик на тему того, что я должен стать великим боевым магом. Поэтому он постоянно бдит, наблюдает за моими успехами, оценками и особенно промахами. Куда бы я ни пошел, везде ощущается его присутствие. В доме, в городе». Влияние у него достаточно, чтобы делать это даже в академии. Во время практики тот же ларун наверняка добросовестно строчил доклады ректору, а тот, соответственно, императору. Но надеюсь, Дарино, дядины руки не дотянутся. И хотя бы один месяц я поживу спокойно. Можешь не сомневаться, усмехнулась я. В нашей глуши не то, что император сам Саан тебя не найдет. «Ты даже не представляешь, как я рад это слышать!» «Ник, а Ник?» Вдруг потеребила мага за рука Фланка. «А твои родители? Что с ними произошло? Они тоже погибли в скверне, как у Ниэль?» Лицо мага на мгновение окаменело, но тут же снова расслабилось. «Нет, Рыжик, они были довольно слабыми магами, поэтому на боевое направление их не взяли. У нас вообще очень мирная семья. Была». В столицу не лезли, на внимание императора не претендовали, особых заслуг перед короной не имели, жили себе спокойно на окраине империи и горе не знали. Но кому-то они все-таки помешали. «Их что, убили?» — ахнула Ланка. «Не знаю. Мне не исполнилось и года, когда это произошло. Дядя говорит, что это был несчастный случай. Якобы один из бытовых артефактов взорвался, поэтому...» В одну из ночей наш дом вспыхнул, как спичка. Мои родители, слуги, нянька, только я и уцелел. Да еще садовник, который успел вытащить меня из огня. Но обгорел я до такой степени, что целители, как говорят, с трудом с того света вытащили, а потом еще два года сводили ожоги. И то с трудом справились. Мак вдруг отвел глаза. Дядя сказал, все случилось так быстро, что никто даже среагировать не успел. Но я-то знаю, что бытовые артефакты сами по себе не взрываются. На них предохранители стоят. Так что ни о каком взрыве, да еще таком, чтобы целый дом уничтожить, я сроду не слыхивал. «Думаешь, дядя тебя обманул?» — тихо спросила я, но Ник лишь тяжело вздохнул. «Может, он не хочет, чтобы кто-то знал, что ты жив, поэтому и фамилию тебе сменил?» И рассказывать, кто-то и откуда запрещает. Я ничего не исключаю, в том числе и того, что те, кто это сделал, могут вернуться. Хотя зачем я кому-то понадобился, разве что дядя о чем-то не договаривает, но заставить его говорить я не смог. Информации в столичном архиве по взрыву в Нороте тоже никакой нет, а очевидцы погибли. Может, садовника попробовать найти? Встрепенулась Ланка, обеспокоенно коснувшись плеча парня. Ник качнул головой. «Он был стар еще тогда, когда служил у нас в доме, и умер за несколько лет до того, как я узнал о пожаре. Конечно, можно было бы попробовать вернуться в Норот, отыскать соседей или просто тех, кто жил там в то время. Но дядя и раньше был категорически против, чтобы я возвращался». А теперь, когда я и Шагу не могу ступить, чтобы ему тут же не доложили, это тем более проблематично. «Если хочешь, можем съездить туда на каникулах», — спокойно предложила я. «Пройдем порталом из Рино, хоть сейчас, пока он не может до тебя дотянуться». «В этом есть резон», — признательно улыбнулся Ник. «Но все же давайте сперва доберемся до твоей бабушки. Мы ведь отдыхать сюда приехали, а не расследование проводить». Так что сначала с ней познакомимся, подышим свежим воздухом, развеемся. Тогда уж лучше сперва вернемся к порталу и узнаем, как скоро нас смогут переправить в Норот. Не согласилась я. Если вдруг окажется, что в ближайший месяц в том направлении появится хотя бы одно окно, Ланка торжественно кивнула. «Нам непременно нужно будет туда прогуляться. Норот — это ведь приморский город, верно?» «Говорят, там сейчас самый сезон, так что было бы преступлением не съездить туда во время каникул».